Новое возникает во взаимодействии. Как только все компоненты приходят в связь друг с другом, распад гидрата становится очевидным. Он зевнул. Это было странно, неуместным перед лицом этих жутких картинок, но никто из них за последние сутки не смыкал глаз. «Я только не нахожу объяснения, откуда взялись эти черви». «Я тоже не нахожу», — сказал Борман. «Хотя думаю об этом дольше тебя». «Ну и кого будем теперь информировать?» — спросил Саллинг. «Хм...» — Сьюз положил палец на верхнюю губу. «Дело секретное, верно? Поэтому в первую очередь мы должны поставить в известность Йоханссона. А почему сразу не статойл?» — предложил Саллинг. «Нет». Борман отрицательно покачал головой. «Ни в коем случае». «Ты думаешь, они это замнут?» «Йоханссон — это лучший вариант. Насколько я могу судить, он нейтральнее Швейцарии. Пусть он и решает...» «Кому и когда?» «Нет времени делегировать решение кому бы то ни было», — перебил его Савинг. «Если симулятор хоть приблизительно передает то, что творится на континентальном склоне, то мы, строго говоря, должны информировать норвежское правительство. Тогда уж все североамериканские государства. Хорошая мысль. И Исландию тоже. Минуточку!» Сьюз поднял руки. «Прямо крестовый поход какой-то!» Ведь это пока всего лишь моделирование, верно, — сказал Борман. Не надо преждевременно пугать людей. Мы пока и сами не знаем всего с достоверностью. Да, мы знаем, как это происходит, но результат. Это экстраполяция? В настоящий момент мы можем лишь утверждать, что в атмосферу попадет большое количество метана. Ты бредишь? — воскликнул Саринг. Мы прекрасно знаем, что произойдет. Борман непроизвольно ощупал то место, на котором подрастали его усы. «Ну, хорошо, мы можем это опубликовать. Этого хватит на дюжину первых полос в газетах. Но каковы будут последствия?» «Какие последствия будут, — рассуждал Сьюз, — если в газетах объявят, что Земля вот-вот столкнется с метеоритом? Ты считаешь это сравнение подходящим? Да. Я считаю, мы не должны принимать решения сами, — сказала Мирбах. Давайте действовать шаг за шагом. Сперва поговорим с Йохансоном. В конце концов к нему идут все нити. Кроме того, если рассматривать это с чисто научной точки зрения, честь открытия принадлежит ему. Нет, червей обнаружил статойл. Но будь по-вашему, пусть Йохансон. А что потом? Потом привлечем правительство. И опубликуем все это дело? Почему же нет? Все публикуется. Мы знаем про корейские и иранские ядерные программы, и что какие-то идиоты распространяют возбудителя сибирской язвы. Мы знаем все о BSE, о свиной чуме и об овощах с измененными генами. Во Франции люди десятками умирают от каких-то бактерий из зараженных моллюсков, боже мой! И никто не бежит в панике в горы, чтобы спрятаться. Да, сказал Борман, но если мы гласно задумаемся об эффекте стореджия, для этого наши данные слишком поверхностны. — заметил Сьюз. Моделирование показывает, как быстро идет разложение. Но оно не говорит определенно, что произойдет потом. Борман хотел ответить, но Сьюз был прав. Они могли думать, что произойдет, но они не могли это доказать. Если сейчас выйти с этим, не запасшись неуязвимой теорией, то нефтяное лобби все заболтает, и аргументация рухнет, как карточный домик. Пока что было рано. — Ну, хорошо, — сказал он. Сколько времени нам нужно, чтобы представить связанные результаты? Сьюз наморщил лоб. Думаю, следующей неделе. Это чересчур долго, сказал Салинг. Да вы что? Возмутилась Мирбах. Это чересчур быстро. Закажи одну только таксономическую экспертизу нового червя и будешь в ожидании месяцами грызть ногти. В данной ситуации. Это чересчур долго. И все же, решил Сьюз. Ложная тревога ничего не даст. Борман кивнул. Он не мог отвести взгляд от монитора. Моделирование закончилось, и все же оно продолжалось перед его внутренним взором, и от того, что он видел, волосы вставали дыбом. 29 апреля. Тронхейм, Норвегия. Сигур Йоханссон вошел в кабинет Ольсона, закрыл за собой дверь и уселся напротив биолога. Есть минутка. Польсон укмыльнулся, еще бы.